Глава двадцать И вот мы, наконец, добрались до места назначения. Еще одно ничем не выделяющееся поместье предстало перед нами. Вот только выглядело оно весьма целым и обитаемым. Даже стража на воротах стояла. «Стоять! Вы кто такие? Это территория рода Хотти. Посторонним въезд запрещен» наставили на нас свои копья-стражники. Я даже ненадолго замер от шока. Неужели они до сих пор не знают о нашем прибытии? Мы хоть и не афишировали свою поездку, но и не сказать, чтобы тщательно скрывались. Меня еще по пути удивило, что на дорогах не было никаких стражей. Им реально, что ли, неизвестно о том, кто к ним пожаловал? Это... даже не знаю, как подобное назвать. Идиотизмом только. Это надо быть полными дебилами, чтобы не выставить хотя бы дальний дозор. Либо они настолько самоуверенные, либо тупые. А может, и то, и другое вместе взятое. Никакой заботы о безопасности. И это после того, как они сами целый рот вырезали. Ну да нам же лучше. Так будет даже интереснее. С дороги! Первая покинула повозку Кассандра, тут же придавив окружающих своей аурой. Но дальше мы просто двинулись вперед без малейших препятствий. Тут просто не было никого, кто смог бы остановить девушку. Но самотоха, конечно, началась знатная. Когда мы вышли на главную площадь, ближе к центру поселения, на навстречу нам уже вышло с десяток магов. Вот только даже так они были слишком слабые, чтобы противостоять одной только Кассандре. Первым среди них стоял маг пятого ранга, вознесенный, худощавый мужчина с небольшой бородкой на лице. Вот только стоило ему увидеть Кассандру и осознать, кто к ним пожаловал, как тот тут же склонился в глубоком поклоне. «Рад приветствовать старейшину клана в своем скромном поместье. Позвольте поинтересоваться, что привело вас сюда?» «Не будем разводить церемонии. Глава лично послал меня сюда». Он знает о том, что вы сотворили с родом Блад, И даже то, что после этого вы вступили в клан, не снимает с вас грехов. Так что пора вам за них ответить. Но и я же...» Растерялся он, но быстро взял себя в руки. «Это внутренние дела родов, при всем моем уважении к главе. Он не может вмешиваться. Только пострадавшая сторона имеет право требовать сатисфакции». «Именно поэтому мы здесь». Я, Таки-то блад, нынешний глава рода блад, вместе со своей сестрой, как единственные живые члены рода, вызываем главу рода хотте на Хольмганг. Выжили все же, скривился мужчина, разглядывая близнецов. И как сразу не понял, внешность у вас специфическая. Похоже, на отца. Тот тем еще идиотом был. Я предлагал ему подчиниться. Тогда бы все решили миром, и никому не пришлось бы умирать. А нет. Он слишком гордым оказался. Сам виноват. За что и поплатился. Да вы тоже такие же идиоты. Я бы еще понял, если достигли хотя бы ранга формирующих. И тогда вызвали меня. Но сейчас, да будь вас хоть десять человек, вы бы не смогли меня одолеть». «Ты принимаешь вызов?» — уточнила Кассандра. «Разумеется». «Если сам глава хочет, чтобы мы именно таким образом уладили свои разногласия, то кто я такое, чтобы отказываться?» «Коли они желают умереть, отправившись за своими родственниками, то я позволю им это сделать», — хохотнул он. «Каковы условия?» «Ты сражаешься лично с этими двумя. Но даже учитывая преимущество в силе, никаких ограничений не будет наложено. Бейтесь, используя все, что хотите», — махнула рукой Кассандра. Итог, как должен понимать, может быть только один. Смерть одной из сторон. Если умрут они, род Блад перестанет существовать, а значит все обвинения с вас будут сняты. Если погибнешь ты, то следом за тобой последуют старейшины клана, а также и все, кто хоть как-то был замешан в этом. Разумеется, младшее поколение никто не тронет. Вот только род, хоть и перестанет существовать, а все его земли и имущества перейдут Бладом права на месте у них не будет. Устраивают ли тебя такие условия? Как глава, ты сейчас вправе решить за всех или же устроить обсуждение с остальными. Все же решается судьба всего рода. — Меня согласен. Условия справедливые. Мельком кинув взгляд на толпу за своей спиной, он согласно кивнул. — Возражающих нет, — обвела взглядом окружающих. Разумеется, таких не нашлось. Слово главы рода — закон. Да и право сильного никто не отменял. Так что все молча приняли это решение. И если честно, в их глазах я не увидел ни намека на возражение. Никто и помыслить не мог, что их глава проиграет парочке каких-то слабаков. Что же, скоро их ожидает весьма неприятный сюрприз. «Так тому и быть. Вы приняли решение, и больше оспорить его нельзя», — уголком губ улыбнулась Кассандра. Тогда не будем тянуть. Завершим все здесь и сейчас. Прямо на этом месте. Тоти немного задумался, но все же кивнул. Могу его понять, все же местечко не самое удобное для него. Нет, площадка большая, с неплохим пространством для маневра. Вполне неплохая арена получится. Вот только здесь не было барьеров, привычных для профессиональных арен. А вокруг все-таки его люди и его владения так что придется немного сдерживаться с применением мощных и площадных атак. Но он, видимо, посчитал, что они ему и не понадобятся. Зря. «Вы готовы?» — подошел я к близнецам, пока площадь очищали от всего лишнего. «Да», — уверенно кивнула мне Аюна. «Не сомневайся. Он сам выбрал свою судьбу. Надо только подобрать подходящий момент». «Тогда удачи. Главное, не помрите, а то искать способы для воскрешения будет слишком хлопотно. «Постараемся!» — усмехнулся Такита, хлопнув меня по плечу перед уходом. Мне же только и оставалось, что смотреть на спины близнецов. Они рисковали, сильно рисковали. Однако риск был оправдан. Пусть мы могли по-тихому вырезать весь их род, но это заняло бы куда больше времени. К тому же не уверен, что все их имущество, а конкретно книги рода Блад, хранятся именно в поместье. Часть может находиться в банке, а оттуда украсть будет сложновато, мягко говоря. Ольмганг же даст полное право на все имущество рода, где бы оно ни находилось. А записи рода близнецам были просто необходимы. Куда проще идти по уже проторенному долгими поколениями предков пути, чем формировать новый, участь на собственных ошибках. Но в любом случае я уверен, что они справятся. Остается только верить в них. И вот все началось. Противники вышли на центр площадки, в то время как остальные скучковались в противоположных сторонах, используя собственные барьеры. «Начинайте!» — прозвучал звонкий голос Кассандры. И в тот же миг в близнецов полетели водяные лезвия. Одно, второе, третье. Их выпускали практически безостановочно. Вот только ни одно из них так и не достигло своей цели, врезавшись в несчастный дом позади близнецов. Они же, исполняя невероятные кульбиты, уклонялись от всех атак, даже не думая атаковать в ответ. Голубцы! закричал Хоти. «Неужели думали, что сможете меня измотать? Меня, мага, что многократно превосходит вас по силе! Если вы такие вертлявые, то держите подарок!» Сразу после этих слов поток лезвия ненадолго прекратился, чтобы вслед за ними отправилась целая волна воды, что должна была снести любую преграду. Вот только близнецы будто ждали этого. Быстро встав спиной друг к другу, они создали перед собой под углом две плоских стены из крови, что теперь представляли из себя настоящий волнорез. И он сработал максимально эффективно. Эта волна воды просто разошлась в стороны, обрушиваясь на окружение, но не задев сражающихся. Плоскости исчезли. Было видно, что эта защита далась им не столь просто, Но она сработала. Защитила их от довольно мощной атаки пятирангового мага. Единицы способны на подобное, и все же у них получилось. Атаки сменялись одна за другой. Пусть большая часть из них и была довольно прямолинейными, но встречались и более интересные заклинания. Например, внутри своей привычной волны воды этот старик как-то умудрился спрятать созданную им параллельно водную акулу, что чуть было не сломало барьер близнецов, заставив тот покрыться огромным количеством трещин. К счастью, второй удар она нанести не успела. Боюсь, такого их защита просто не выдержала бы. И я честно удивлен, как они смогли сдержать этот удар, что уничтожил бы даже противника на ранг или два выше их. «Слабовато бьешься, старик!» — усмехнувшись, крикнула противнику Аюна. «А ведь мы даже атаковать еще не начали!» И провокация сработала. Вот уже вслед за первой отправилась следующая волна. И ещё одна. Атаки были такой мощи, что стоящие за близнецами дома, что приняли на себя удары, уже давно оказались снесены. Впрочем, как и вторая линия зданий, хоть и явно перестал сдерживаться. Вот только даже это ему не помогло пробить защиту близнецов. Не зря они так долго тренировали этот трюк. Стоило врагу перейти на точечные, но более мощные атаки, как от них Блады легко уклонялись. Но при площадных заклинаниях вновь создавали волнорез. И сколько бы хоть и не пытался разогнать их по разные стороны, у него ничего не получалось до одного момента. Все же, даже несмотря на то, что глава рода тратил огромное количество маны, его резерв все равно истощался куда медленнее, чем у близнецов. Это был лишь вопрос времени, когда он просто измотает их. И вот настал решающий момент. После череды очередных точечных заклинаний, когда Блады ринулись друг другу навстречу, дабы защититься, сделать им это не удалось. а юно запнулась о камень и банально упала на землю. Этим моментом и воспользовался Хоти, чтобы просто снести таки-то волной воды. Сил одного мага не хватило, чтобы защититься. Так что он просто отлетел в сторону обломков зданий. ха ха ха ха ха Резко рассмеялся мужчина и двинулся в сторону поверженного врага. «Вот и пришел ваш конец. Неужели вы думали, что и вправду сможете одолеть меня, безумцы? Вашему дурному роду давно пора было прерваться. И сейчас я, наконец, исправлю это. Ха! Или это сделаем мы? Ведь ты сам ослабил свою защиту», — улыбнулся весь израненный Такита, что сидел, облокотившись на какие-то обломки. «Давай!» И в тот же миг рядом с Хотти упало несколько бутылок, тут же разбившись о землю, и его заволокло алым дымом. «Что?» — закашлялся мужчина. «Что это за гадость? Твоя смерть?» «Нет, идиоты, неужели вы думали, что я не буду готов к подобному?» — усмехнулся старик и, быстро достав небольшой бутылек, тут же выпил его. «Уж до своей безопасности я не экономлю». «Это противоядие создано мастером алхимии, так что вся ваша затея была изначально обречена на провал». «Кто бы мог подумать, понадеялись на то, что я ослаблю защиту, поверив в победу, и использовали яд. ты да уж как реалистично твоя сестра запнула, чтобы я выпустил ее из внимания. Вам бы в театре играть, но теперь уже слишком поздно. Вы сами ослабили свою защиту, за что и поплатитесь». Вот только когда он хотел уже было добить Такита, внезапно закашлялся кровью. Что? непонимающе уставился на свою руку со следами крови. Ты мертв? Просто еще не осознал этого. Лишь высокий ранг позволяет прожить дольше. Но и это не спасет тебя, как и твое противоядие, поднялся с земли Такита. Облетки! просипел враг, после чего уже мертвым повалился на землю. Мой яд наконец добил его. «Да-да», — я поделился своим ядовитым туманом с близнецами. Лично сгущал его в этих бутылках. А до этого мы тщательно проверяли, сработает ли и как долго сможет так храниться. Не конкретно на этот случай, а вообще. Нет, ну правда. А на что еще могли надеяться близнецы при сражении с многократно превосходящим их по силе противником? На удачу? Это даже не смешно. Не наш метод. План был проработан и исполнен. А если бы не получилось, то в дело вступал бы запасной вариант плана. И даже третий был на самый крайний случай. Да, риск все равно был велик, но вполне в рамках доступного. И они победили. «Яд!» — раздался мужской крик со стороны сородища поверженного. «Это подлость! Да как можно такое?» Вот только не успел он договорить, как лезвие ветра уже срубило эту глупую голову что полетело на землю, предварительно успев окропить кровью рядом стоящих людей. Раздался крик ужаса. Тихо! Вновь выпустила свою ауру Кассандра. Вы сами приняли эти условия. Заранее было объявлено, что нет никаких ограничений. Обе стороны могли использовать любые зелья, артефакты или оружие. И сейчас, когда тот, кто многократно превосходил по личной силе своих соперников, проиграл, вы хотите мне сказать, что это было нечестно? Но... Хотел было возразить старик, но быстро замолк под взглядом девушки. Холмганг состоялся. Клан Темного Пламени признает его законность. И заявленные ставки будут выплачены. Вы и сами знаете, что бежать бесполезно. С территории клана вас не выпустят. Тем более такой толпой. Соответствующие приказы уже были переданы. А если вдруг найдутся отдельные индивидуумы, что решат бросить свой род? то я просто сниму ограничения на младших. Так что это в ваших же интересах, чтобы никто даже не посмел дернуться. Скоро сюда прибудут дознаватели, которые точно узнают, кто участвовал в уничтожении рода Блад. И уже на основании этой информации будет решено, кто останется жив, а кто нет». Больше спорить с ней никто не стал. Но я вновь поразился продуманности планов учителя. Он явно лично инструктировал Кассандру. Мне до такого еще расти и расти. Я-то думал, она сейчас на месте исполнит приговор, но нет. Да и эта идея, что вина за побег перейдет на других, их же теперь даже сторожить не нужно, они сами друг друга охранять будут. Впрочем, восхищаюсь продуманностью учителя потом. Сейчас же я двинулся к Такита, что залечил свои раны лечебным артефактом. Рядом с ним уже стояла и сестра. «Ну как, легче стало?» «Знаешь, на удивление, да, легче», — немного задумавшись, кивнул Такита, и его жест повторила Айона. «Месть принесла мне облегчение и освобождение». «Возможно, для тех, у кого нет цели, она и могла стать опустошением. Но это явно не про нас. Мы лишь избавились от груза, что долгое время давил на наши плечи. И я только рада этому», — дополнила брата-девушка, — сверкнув своими алыми глазами. «И что теперь?» «Если в глобальном плане, то продолжим двигаться вслед за тобой. Наша клятва нерушима», — уверенно кивнул Токи. «А если в краткосрочном будущем, то стоит посетить местную сокровищницу. Уверенно, там можно будет найти много всего интересного», — оскалился я. «Слушай, а тебя Кин точно не кусала?» Сомнением посмотрел на девушку. Уж больно. В этот момент их хитрые моськи были похожи. Или ты оказалась ей должна? Так ты скажи, я избавлю тебя от гнета этого жуткого чудовища. «Ай!» — вскрикнул я, так как появившаяся на плече ласка внезапно куснула меня за ухо, после чего перепрыгнула на плечо Аю и потерлся ее щеку. Просто эта умная и достойная ласка, в отличие от ее глупого хозяина, знает, что в нашем мире золото ценится лишь чуть меньше, чем личная сила. На сокровищнице будут как монеты, так и знания, два в одном. «Грех было бы такое упускать. «Спелись», — обреченно вздохнул я, глядя на эту сладкую парочку. «Ладно, пойдем уже. Мне, если честно, тоже интересно посмотреть, что же там хранится». И узнав путь к нужному месту, а также то, что ключ от сокровищницы хранился у почившего главы, мы двинулись к цели, разумеется, собрав трофеи с противника. Золотое пространственное колечко и его содержимое точно лишним не будет. Разве что разбираться, что же там лежит, будем позже. А сейчас пришла пора пожинать плоды своей победы. Сокровищница, жди нас!